Глава третья В общем, историю я худо-бедно сдала. Мистер Сивон снял очки, протер их для надежности, и подслеповато меня оглядел, запоминая. А, «Я вам поставлю пять чисто за наглость», сообщил он почти ласково. «Со мной не осмеливались спорить студенты уже лет, боюсь сказать, сколько, очень освежает и бодрит». «Не могу упустить возможность сойтись с вами в полемике снова!» «Благодарю за комплимент!» — заулыбалась я под сдержанное хрюканье любителя фикусов. Он следил за нашей беседой, приоткрыв рот и чуть ли не аплодировал особенно удачным пассажем. «Интересно, а на этом экзамене он что делает? И преподаватель ли это вообще? В списке его не было. Надо бы уточнить у приютившего меня семейства. «Их старшенькая учится на бытовом, пятый курс, так что информацию я получала из первых рук». «Ой, ты не поверишь!» – округлила глаза Рози Шиммер. Она легче всех остальных детей перешла на фамильярный тон со мной, признав, если не родственницей, то хорошей подружкой, с которой можно от души посплетничать на академические темы. «Это же эльф! Ведарис Хедерали! Мы пока запомнили, язык сломали!» Я тебе не говорила. Думала, его в комиссию не пустят. Все-таки недавно преподает. Не положено. «Эльф?» Нахмурилась я, прикидывая, чего ожидать от такого неожиданного фактора. Мы с длинноухими общались мало. Точнее, вовсе не общались. Все от того, что обитали драконы преимущественно на островах, за исключением редких личностей, любителей приключений вроде меня. А эльфы и раньше, до человеческой экспансии, предпочитали закрытый образ жизни – А уж после его все забаррикадировались в своих лесах и лишь следили, чтобы никто не бродил по опушкам. Вряд ли их заботили съеденные хищниками браконьеры. Скорее, как бы кто поджог не устроил или цветочек редкий не выкопал. К цветочкам они вообще относились с поразительным трепетом. Точно лучше, чем к разумным существам. «И что он здесь забыл?» Пробормотала я себе под нос, но Рози приняла вопрос на свой счет и развела руками. «Сами гадаем!» «Как подменил посреди года нашего травника зельевара, тот вроде на пенсию вышел, хоть и бодрый старичок был, так и до сих пор преподает. Травоведенье на нем и зелья». «Логично», — буркнула я, напряженно соображая, отразится ли эта замена на моих планах. Но выходило, что нет. Нюхом эльфы похвастаться не могут, а меня даже оборотни от человека отличить не в состоянии, если я не перевоплотилась, конечно же. «Травки?» Опасных для нас ядов раз-два, и то скорее животом помаемся, чем сляжем всерьез. В общем, я насчет для наухова успокоилась. То, что с его появлением в Человеческой Академии что-то нечисто, ясно и студентам, но поскольку появился он задолго до того, как я решилась сюда вообще ехать, со мной его миссия не связана точно. А значит, и плевать на него. Вообще у нас эльфы бывают учатся, особенно на целительском. Продолжала щебетать Рози, не замечая, что мой интерес к новостям угас. «Девушек они почти из леса не выпускают, а парни едут. Наши пытаются строить им глазки, а тени в какую. Даже не пристают, представляешь? И это тоже. Ему Карина с четвертого такое декольте продемонстрировала, а он в него даже не заглянул. Воспитанный!» Последнее слово она протянула со смесью восхищения и огорчения. Да, обидно, наверное, когда понравившийся парень не пристает. В чем в чем, а в привлекательности эльфам не откажешь? На любителя, правда. В отличие от тех же мохнатых, скорее худощавые и жилистые, чем массивные, зато черты лица тонкие и правильные. У этого Видариса как раз такие классические, но столько слегка подкачал, и глаза маловаты для представителя его вида. Хотя что я понимаю в тех эльфах? Надо будет у него на занятии спросить, как под фикусом маскироваться. Решила я про себя и тему ушастых оставила. Рози правда еще полвечера щебетала о том, как некая ушлая красотка в прошлом году умудрилась выскочить за одного эльфа, как раз с бытового, так что, может быть, и у мисс Шиммер есть шанс. Логики я не увидела, но из вежливости покивала. Экзамен по физической подготовке должен был состояться на рассвете. «Условия, максимально приближенные к боевым», — так значилось в брошюрке, которую раздавали всем поступающим. Я собиралась явиться в спортивном костюме, который привезла с собой из гардара, но миссис Шиммер, заметив меня за завтраком, чуть не бухнулась в обморок». Пришлось идти переодеваться под ее громогласные заверения в том, что здесь, в приличном обществе, девица, появившаяся в подобном бессовестном наряде, не то что пропащая и гулящая. С определением почтенная дама затруднилась, но мысль ее я уловила. Костюм, правда, с собой взяла. «Не могут же меня заставить бежать кросс в платье и кринолине?» «Как оказалось, очень даже могут». Всех пришедших абитуриентов построили в линию на полигоне, не дав опомниться. Кто-то, как и я, пришел с сумкой сменной одежды. Те приказали оставить у выхода. — Ну простите, мы же заляпаемся! — возмутился щегольский одетый парень. Его лакированные туфли жалостливо поблескивали в просветах между уже успевшими облепить их комками грязи. Как по заказу ночью шел дождь и трасса, которую нам предстояло преодолеть, более походила на загон для свиней. «Ваши противники не станут ждать, пока вы смените рубашку и погладите носки!» — фыркнул мускулистый преподаватель. За его спиной виднелась рассевшаяся на трибунах, повыше, чтобы их случайно не заляпала, комиссия с неизменным эльфом в составе. Я подняла руку. «Да, мисс Ленель!» — оживился мистер Хопкин, физрук. «Желаете сняться с экзамена? Это можно!» И нацелился карандашом на мою фамилию. «Вовсе нет. Я желаю снять платье», — сообщила я вежливо. Трибуны поперхнулись. «Вы что?» — вытаращился преподаватель. «А как же правила приличия? И потом...» «В правилах, ясно сказано, участвовать необходимо в том, в чем вы явились на экзамен. Все честно, никаких преференций!» Как я уже объяснял, неожиданно напавший на вас вампир, например, ждать, пока вы расстегнете корсет, не станет. «А я бы подождал», — намекнул уже знакомый мне оборотень и негромко заржал вместе с приятелями. Я мило ему улыбнулась. Иногда разумному мало намеков в виде чернильного пятна на спине. «Ничего, судьба в моем лице постарается ему объяснить доходчивее». То есть у вас все честно, но женщинам полагается участвовать с треножинами. Логично, что ж, — звонко заявила я. Физкультурник пожелтел, но не отступил. Как все и точка. Честно сказать, я пожалела, что послушала миссис Шиммер, но отступать не собиралась. А если у меня что-нибудь порвется? — Случайно, — неуверенно протянула я те ребят тщательно заложенные складки на поясе. «Если вы заботитесь о гардеробе больше, чем об учебе, вам здесь не место», – отрезал мистер Хопкин. «Но в любом случае имейте в виду, вы должны уложиться в отведенное на экзамен время. Не успели, не прошли». «Значит, ничего страшного, если порвется», – уточнила я настойчиво. «В боевых условиях же никто не будет мне заглядывать в декольте или под юбку, если речь о спасении жизни. То есть все прилично, верно?» «Конечно, может что-то и порваться, и испачкаться», – закатил глаза преподаватель, сетуя на дамскую тупость. «В этом суть физподготовки. Быть готовым ко всему!» «Понятно, то есть до старта раздеваться нельзя», – подытожила я и перехватила поудобнее зонтик. «Без кружевной парасольки приличная девушка из дома не выходит, так что считаем ее частью наряда». Резкий свисток положил начало к Россу. Магическая завеса, маскировавшая ранее полосу препятствий, спала, являя ту во всей красе. Рядом застонали абитуриенты. У меня же лишь быстрее застучало сердце от нахлынувшего азарта. Наконец-то удастся как следует размяться. Закостенела я с этими человеческими приличиями. Еще один свисток, на этот раз сопровождаемый командой «Начали!» Первыми сорвались с места оборотни. Быстро прошли участок с горизонтальной лестницей, по которой нужно перебирать руками, перескочили по очереди на брус, и тут-то начались первые потери. Включились маятники, по случаю нежных абитуриентов, обтянутые войлоком. Их хаотичные удары вышибли первых, самых прытких сразу. Остальные стали осторожнее и притормозили лавиаритм. «По условиям, озвученным сегодня, многовато их было, но что поделать? Физическая подготовка – дело тонкое, куда сложнее истории и теории магии. Упавший в грязь должен вернуться и начать трассу заново». Трое из восьми оборотней мрачно побрели к стартовой отметке. «Мисс Линель, а вы что-то не торопитесь?» Повернулся ко мне довольный мистер Хопкин и обомлел. «Я, между прочим, очень даже торопилась». Кринолин уже лежал у моих ног набором обручей. Я от него успела избавиться, пока кокетливо теребила пояс, благо отстегивающаяся юбка позволяла залезть под нее сверху, в щели между крючками. «Я же запретил раздеваться!» Прорычал преподаватель, и его глаза опасно покраснели, а на руках поднялась дыбом шерсть. Кажется, он тоже из оборотней или смесок. Они всегда легко выходят из себя. «Вы запретили это делать заранее?» Пожала я плечами, переступая через нижнюю юбку и безжалостно втаптывая кружевную оборку в грязь. «Сейчас чрезвычайная ситуация. Вы же не думаете, что я буду удирать от вампира при полном параде?» С этими словами я решительно рванула подол по шву снизу вверх. Один из оборотней обернулся на характерный треск, за что и поплатился его смело летевшим прямо в лицо деревянным брусом. Бедолага рухнул, навзничь в грязь, да там и остался. Быстро завязав узлом на поясе ставшую куда более удобной юбку, я решительно бросилась вперед. Уцепилась зонтом за первую перекладину, рукой за пятую, еще рывок, и мои ноги уверенно становятся на брус. От удара в бок я едва увернулась, рефлекторно вцепившись в налетевшее на меня тело руками и ногами. «Драконь, я про матерь! Этого маятника здесь раньше не было!» Я с трудом подавила инстинктивный порыв выпустить когти. Потом полосу наверняка осмотрят и ровно прорезанные рядочком дыры в обивке вызовут массу вопросов. Мисс Линель, это возмутительно! – верещал физрук от чего-то фальцетом. Любитель фикусов ухахатывался в голосину. Его я каким-то образом отличала в хоре сдавленных смешков с трибун. Что именно? я, примиряясь, как бы спрыгнуть обратно на брус. Выходило, что никак. Размах нового, наверняка специально для пущей сложности добавленного маятника, был слишком коротким, чтобы успеть поймать баланс и проскочить. Ну, что делать, пришлось перепрыгивать на следующий, когда он пролетал мимо. «Если вы про искусственное усложнение полосы, то да, это просто вопиющее!» «Нет, я про ваш внешний вид!» «Приличным девицам не пристало демонстрировать белье посторонним!» Три прыжка, и я, едва коснувшись бруса, перелетаю на слабо закрепленный и вращающийся от малейшего движения цилиндр. Постояла несколько мгновений, привыкая к балансу и помогая себе зонтом, и бодро посеменила вперед форменной девичьей походкой. Очень удобно, как раз, чтобы не соскользнуть. «А вы зачем мне под юбку заглядываете? Вы не джентльмен!» Гаркнула я, добравшись до края цилиндра и с усилием перескакивая на параллельные брусья. Высоко расположили, а в человеческой форме я росточком не вышла, но допрыгнула все-таки. Зонт пришлось спешно прицепить к поясу. Этот участок снова нужно было проходить на руках. Подтянулась, выпрямила локти и пошла-пошла до следующего препятствия — Возгласами меня больше никто не отвлекал, тем более ремарка про белье была чистой воды провокацией и ложью. Под криналин я надела те самые тренировочные штаны, почти в точности повторяющие униформу гвардейцев его человеческого величества по покрою. Пусть попробуют докопаться. Кожаные петли, на которых нужно было раскачиваться и перескакивать на следующие, я прошла почти не заметив... Как и слабо натянутую, провисающую чуть ли не до лужи сеть, по которой пришлось ползти гигантским пауком головой вниз. А вот дальше возникла заминка. Трое оборотней, вырвавшихся вперед на старте, висели копчеными сосисками один за другим, занимая последние петли перед следующим испытанием, вроде бы финальным. Еще один ухватился за странной формы загогулину и извивался всем телом, силясь выдернуть ее из паза. Вторую он уже переставил дальше, а вот эта застряла. «Вы еще долго?» — нетерпеливо поинтересовалась я, слыша, как позади сопят подбирающиеся все ближе соперники. «Тут как бы очередь». «Сама попробуй, раз такая умная!» — огрызнулся застрявший. «Я бы с радостью, но тут ваши товарищи висят». Светский сообщила я на случай, если он сам не заметил. Кажется, в попытках усложнить полосу организаторы слегка перестарались. Если уж двулики, не в силах выдернуть брус из скрепления. Впрочем, присмотревшись, я поняла, что не все так плохо. Пас слегка расширялся кверху, так что если поднажать наверх и дернуть посильнее, теоретически все должно получиться. Оборотень же по обыкновению полагался на чистую силу.